Глава 2. 31 месяц тому назад. Пятница, 10 января 1975 года. Огден Салзберг приехал за 10 минут до назначенной на 3 часа встречи, что было характерно для него. Леонард Доусон, президент и главный акционер компании Futures International, не сразу пригласил Салзбери в кабинет фактически он заставил его прождать до 3 часов 15 минут это в свою очередь было характерно для Даусона он никогда не позволял своим партнёрам забывать что его время гораздо более ценно когда наконец секретарь Даусона проводила Салзбери в кабинет то это выглядело так словно она подводила его к алтарю в молитвенной тишине храма Отношение её к этому месту было благоговейным. Внешний офис занимал мьюзик, а здесь царила полная тишина. В комнате было не очень много вещей: тёмно-синий ковёр, две тёмные картины, написанные маслом, на белой стене, два стула по одну сторону стола. И один по другую, столик для кофе, ярко-синие бархатные паркеты, которые обрамляли окна со слегка затемнёнными стёклами площадью в 70 квадратных футов, выходившие на центральную часть Манхэттена. Секретарь удалилась почти так же, как церковный служитель покидает святилище. Как дела, Огден? Даусон поднялся навстречу, протягивая руку. Хорошо. Всё хорошо, Леонард. Рука Даусона была твёрдой и сухой, рука Салсберри влажной. А как Мириам? Он заметил смущение Салсберри. Не болеет? Мы развелись, сказал Салсберри. Мне очень жаль. Прозвучало ли в голосе Даусона неодобрение, спрашил себя Салсберри. Но что ему за дело до этого? Когда вы расстались? спросил Даусон. 25 лет назад Леонард Салзбери чувствовал, что он должен назвать Даусона по-другому, но он был полон решимости показать, что тому не удаётся его запутать, как это было в молодости. Мы давно с тобой не говорили, сказал Даусон. Это досадно. Мы столько времени провели вместе, нам есть что вспомнить. Они принадлежали к одной студенческой общине в Гарварде и оставались приятелями на протяжении нескольких лет после окончания университета. Салзбери ничего хорошего вспомнить не мог. На самом деле, имя Леонардо Даусона всегда было для него синонимом излишней щепетильности и жуткой скуки одновременно. "Ты женился снова?" спросил Даусон. "Нет." Даусон нахмурился. Брак является существенным условием упорядоченной жизни. Он даёт человеку стабильность. Ты прав, сказал Салзбери, хотя он так и не думал. Я устал от холостой жизни. Доусон всегда заставлял его чувствовать себя неловко. Сегодняшний разговор не был исключением. Ему было немного не по себе ещё и потому, что они слишком по-разному выглядели. Атлетически сложённый, широкоплечий и узкобёдрый Даусон имел рост 6 футов 2 дюйма. У Салзберри были узкие плечи, 20 фунтов лишнего веса и рост 5 футов 9 дюймов. Густые седые волосы, смоглая кожа, блестящие чёрные глаза Даусона делали его похожим на артиста, а Салзберри был бледным, с редеющими волосами и близорукими карими глазами, которые прятались за толстыми стёклами очков. Им обоим было по 54 года. Из них двоих время гораздо больше пощадило Даусона. Он начинал Имей более привлекательную внешность, чем я подумал Салзбери, когда выглядишь лучше, то у тебя больше преимуществ, больше денег. Если Даусон о лице творял власть, то Салзбери под обострастие в лаборатории, в своей родной стихии, Огден был так же величествен, как и Даусон. Но поскольку сейчас они были не в лаборатории, то Салзбери чувствовал себя не в своей тарелке. почти унижена. А как поживает миссис Даусон? В ответ Даусон широко улыбнулся: "Прекрасно, просто замечательно. За свою жизнь я совершил много поступков, Огден, но это самый лучший из них". Его голос стал более глубоким и торжественным, зазвучал почти театрально. "Она хорошая, набожная женщина и любит ходить в церковь". Ты всё ещё большой любитель Библии, подумал Салзбери. Он подозревал, что именно это обстоятельство могло бы ему здорово помочь. Они молча смотрели друг на друга, не в силах найти ещё какую-либо тему для разговора. "Садись", сказал Даусон. Он опустился в своё кресло за столом, а Салзбери устроился на стуле у противоположной стороны стола. 4 фута полированного дерева между ними ещё более подчёркивали превосходство Даусна. Сидя в напряжённой позе с кейсом на коленях, Салзбери очень напоминал комнатную собачонку. Он знал, что нужно расслабиться, знал, как опасно показывать, что его легко запутать, но тем не менее, зная всё это, он мог лишь притвориться спокойным, сложив руки на крышке своего кейса. Это письмо. Даусон посмотрел на бумагу, лежавшую в папке перед ним. Письмо написал Салзберри, а он знал его наизусть. Дорогой Леонард, с тех пор, как мы покинули Гарвард, ты приуспел гораздо больше, чем я. Тем не менее, я не терял времени даром. После десятилетий научных изысканий и экспериментов я почти завершил разработку одного процесса, которому нет цены. Доход, который ты можешь получить всего за один год, может превысить всё накопленное тобой богатство. Это абсолютно серьёзно. Могу ли я встретиться с тобой, когда тебе будет угодно? Ты не пожалеешь об этом. назначь свидание Роберту Стэнли подставным лицом чтобы моё имя не фигурировало в твоём дневнике как ты можешь судить по этому бланку я работаю в главной лаборатории биохимических исследований ассоциации творческого развития которая является дочерней компанией futures international если ты знаешь характер деятельности нашей ассоциации то поймёшь необходимость подобной предосторожности всегда к услугам огден салзберри он ожидал получить ответ на это письмо незамедлительно и его ожидания оправдались в гарварде для леонардо существовало две святыни деньги и бог салзберри предполагал и как казалось не напрасно что даусон мало изменился с тех пор Письмо было отправлено во вторник, а уже в среду секретарь Даусона позвонила Салзбери и назначила встречу. Обычно я не просматриваю зарегистрированные письма, строго сказал Даусон. Я взял его только потому, что увидел на конверте твоё имя. После того, как я его прочитал, я чуть было не выкинул его в корзину, Салзбери вздрогнул. Если бы это письмо Было от кого-нибудь другого, то я бы его выбросил. Но помнится, в Гарварде ты не был хвостуном. А сейчас ты случайно не преувеличиваешь? Нет. Ты сделал открытие, которое стоит миллионы? Да, и даже больше. У него пересохли во рту. Доусон вытащил папку из среднего ящика стола. а соцсация творческого развития мы купили эту компанию 7 лет назад ты уже работал там когда мы сделали это приобретение да сэр леонард даусон продолжал словно он и не заметил оговорки салзвери эта компания занимается выпуском компьютерных программ для университетов и правительственных организаций которые ведут социологические и психологические исследования. Он даже не заглядывал в отчёт, казалось, он помнит его наизусть. Она выполняет также научные исследования для правительственных и промышленных кругов. Она управляет семью лабораториями, которые изучают биологические, химические и биохимические аспекты некоторых социологических и психологических явлений. Ты заведуешь институтом брокера в штате Коннектикут. Он нахмурился. Все силы Коннектикута направлены на выполнение сверхсекретной работы для департамента обороны. Его чёрные глаза были необыкновенно острыми и ясными. На самом деле, до такой степени засекреченный, что даже я не смог выяснить, чем вы там занимаетесь. Я узнал только, что это связано с общими исследованиями в области модификации поведения. Нервно прочищая голос, Салзберри мысленно спрашивал себя, достаточно ли широк кругозор у Даусона и сможет ли он понять всю ценность того, о чём ему предстоит услышать. Ты знаком с термином сублимическое восприятие? Это как-то связано с подсознанием? Ну, в какой-то степени, да. Я боюсь показаться педантом, но небольшая лекция всё-таки нужна. Даусон откинулся назад, а Салзбери наклонился вперёд. Ну, конечно, пожалуйста. Вынув из кейса две фотографии размером 8х10 сантиметров, Салзберри спросил: "Видишь какую-нибудь разницу между этими фотографиями?" Даусон взглянул на них, приблизившись поближе. Это были чёрно-белые портреты самого Салзберри. Они идентичны. На первый взгляд, да. Это отпечатки с одного негатива. Так, да в чём же дело? Я объясню попозже. А сейчас посмотри на них повнимательней. Даусон с подозрением уставился на фотографии. Это что, такая игра? Он не любил игр. Они были бесполезной тратой времени. Вместо того, чтобы играть, лучше в это время делать деньги. Человеческий мозг сказал Зальцберри. Имеет две основные системы, контролирующие приём информации: сознание и подсознание. Наша церковь признаёт подсознательное благосклонно ответил Даусон. Не все церкви допускают его существование. Так как Зальцберри не понял, почему это сказано, он пропустил замечание мимо ушей. Эти приборы накапливают две различные базы данных можно сказать сознание знает только о том что происходит непосредственно в поле зрения в то время как подсознание облатает периферийным видением эти две функции мозга действуют независимо друг от друга и очень часто в противоположном направлении но только у мозга с патологией обеспокоенный тем, что кто-то мог подумать, будто его мозг может вести себя подобным образом и не находиться в полной гармонии с самим собой, Даусон вставил своё веское слово. Нет, нет. В любом, включая и твой, и мой, быстро сказал Салзбери. Например, человек сидит в баре. К нему подсаживается красивая женщина. С осознанным намерением он пытается соблазнить её, но в то же время Неосознанный сексуальный контакт приводит его в ужас. Он может бояться отказа, неудачи или импотенции. Осознанно он действует так, как полагается вести себя в обществе привлекательной женщины, но его подсознание активно работает против сознания, поэтому он отчуждает себя от этой женщины. Он говорит слишком громко и нахально. Хотя в обычном состоянии он интересный собеседник, тут он надоедает ей дурацкими разговорами. Он проливает свою выпивку ей на платье. Такое поведение является результатом его подсознательного страх. Его внешний мозг говорит: "Иди даже тогда, когда внутренний мозг кричит: "Остановись!" У Даусона было кислое выражение лица. Он не понял суть примера. тем не менее сказал продолжай подсознание играет главную роль сознание может спать но подсознание никогда сознание не имеет доступа в подсознание но подсознание знает всё что происходит в сознании сознание это всего лишь компьютер в то время как подсознание программист Информация, которая накапливается мозгом, собирается с помощью пяти известных нам органов чувств. Но подсознание видит, слышит, ощущает запахи и вкус, чувствует гораздо сильнее, чем сознание. Оно схватывает всё, что происходит слишком быстро или неуловимо для сознания. В нашем случае определение сублимического Может быть, следующим, всё, что происходит слишком быстро или неуловимо для осознанного восприятия. Более 90% сигналов, которые воздействуют на наши органы чувств, поступают к нам по сублимическим каналам. 90%? спросил Даусон. Ты хочешь сказать, что я вижу, чувствую, ощущаю в 10 раз больше того, чем я предполагаю? Например, у Салсберри был в запасе такой пример: человеческий глаз фиксирует приблизительно 100.000 различных объектов в день. Фиксация длится от доли секунды до 1/3 минуты. Но если бы ты попытался перечислить все 100.000 различных предметов, которые увидел за сегодняшний день, то смог бы вспомнить не более нескольких строчек. остальные сигналы были приняты подсознанием и отложились в нём так же как и ещё 2 миллиона сигналов которые были восприняты с помощью четырёх других органов чувств прикрыв глаза как будто желая отключиться от всего что он не в состоянии был зафиксировать даусон сказал ты говорил о трёх вещах Он перечислил, загибая свои холёные пальцы: "Во-первых, подсознание является основной частью мозга. Во-вторых, мы не знаем о том, что наше подсознание увидела и запомнила. Мы не можем получить эту информацию произвольно. И в-третьих, в сублимическом восприятии нет ничего странного или мистического. Это составная часть нашей жизни". возможно даже что главное и ты обнаружил какую практическую пользу можно из этого извлечь руки у Салзберри дрожали он подошёл к основному пункту изложения своего предложения но при этом не знал понравится ли оно даусуну или же вызовет негодование. На протяжении двух десятилетий рекламным агентам удавалось воздействовать на подсознание потенциальных потребителей с помощью внушения. Рекламные агентства используют этот метод, но под разными названиями: сублимическое восприятие, регуляция стрессов, неосознанное восприятие. Ты и в курсе дела? Ты об этом слышал? Все ещё находясь в завидно расслабленном состоянии, Даусон заметил: было несколько экспериментов, которые проводились в кинотеатрах 15, может быть, 20 лет тому назад. Я помню, читал о них в газетах. Салзберри быстреки внул. Да. Первые провели в 1957 году. Во время обычного показа фильма на экран было спроецировано специальное послание: "Вы хотите пить?" или что-то в этом роде. Оно появлялось и исчезало так быстро, что никто ничего не заметил. После того, как фраза была показана приблизительно 1000 раз, почти все посетители кинотеатра отправились в буфет покупать прохладительные напитки. Во время этих первых грубых экспериментов, которые тщательно готовились под руководством исследователей в области мотивации поведения, сублимированные сообщения посылались в аудиторию через тахистоскоп, аппарат, запатентованный корпорацией по технологиям и оборудованию из Нью- Орлеана в октябре 1962 года. Тахистоскоп был стандартным кинопроектором с большой скоростью протяжки кадров. Он мог посылать сообщения 12 раз в минуту со скоростью 1/3000 секунды. Сообщение появлялось на экране на слишком короткое для осознанного восприятия времени, но подсознание полностью его воспринимало. На протяжении 6 недель во время испытания тахистоскопа 45.000 посетителей кинотеатра подвергались воздействию двух внушений: пейте кока-колу и вы голодны ешьте попкорн. Результаты этих экспериментов не оставляли никакого сомнения в эффективности рекламы, воздействующей на подсознание. Продажа попкорна увеличилась на 60%, а кока-колы на 20. Очевидно, что именно внушение на уровне подсознания заставило людей покупать эти продукты, хотя в действительности они не были голодны и не испытывали жажды. Ну, видишь ли, продолжал Салзберри, подсознание верит всему тому, что ему внушают. даже когда строятся модели поведения исходя из получаемой информации под руководством сознания подсознание не может отличить правду от лжи поведение которое оно программирует и передаёт в сознание часто бывает основано на ошибочных концепциях но если бы это было так то мы все вели бы себя неразумно а мы все так и делаем сказал салзбери в той или иной степени Не забывай, что подсознание не всегда составляет программы, опираясь на неверные идеи. Только иногда. Этим, кстати, объясняется, почему умный человек, образец совершенства, занимает иногда неправильную позицию. Этим объясняется и твой религиозный фанатизм, подумал Салзбери и продолжил: расовый и религиозный фанатизм, например, ксенофобия, клаустрофобия, акрофобия. Если бы человека заставили проанализировать подобную манию на уровне сознания, то он отказался бы от неё, но сознание сопротивляется анализу, в то время как внутренняя область мозга продолжает дезинформировать внешнюю Что касается этих посланий на киноэкране, то ведь сознание ничего не знало о них, поэтому оно не могло от них отказаться. Салзбери вздохнул. Да, вот в том-то и дело. Подсознание видело эти послания и заставило внешний мозг действовать в соответствии с ними. Даусон всё более заинтересовался А почему рекламные агенты продали попкорна больше, чем воды? Первое послание "Пейте Кока-Колу" было декларативным высказыванием, ответил Салзберри. Прямое приказание. Иногда подсознание подчиняется приказам, которые ему внушаются, а иногда нет. Почему так? Салзберри пожал плечами. Мы не знаем. но ты видишь что второе послание не содержало очевидного приказа оно составлено хитрее и начинается с вопроса вы голодны Вопрос поставлен так, чтобы вызвать беспокойство и создать уравнение мотивации. Потребность и тревога находятся по одну сторону знака равенства, а чтобы заполнить пробел с другой стороны и составить уравнение, подсознание даёт установку сознанию на покупку попкорна. Одна часть уравнения уравновешивает другую. Покупка попкорна гасит тревогу. Этот метод подобен пост гипнотической суггестии однако я слышал что человека нельзя загипнотизировать так чтобы заставить его делать то что он считает неприемлемым с точки зрения морали другими словами если он не является убийцей по своей природе то его нельзя заставить убить даже под влиянием гипноза но это неверно сказал салзбери любого можно заставить сделать всё что угодно под воздействием гипноза периферийным мозгом можно так легко манипулировать например если бы я тебя загипнотизировал и приказал убить жену то ты бы мне не подчинился естественно нет возмущённо воскликнул даусон ты любишь свою жену конечно люблю у тебя нет повода убивать её ни малейшего судя по энергичным протестам Даусона, Салзбери сделал вывод, что подсознательно того переполняет подавленная враждебность по отношению к богобоязненной жене, но он не решился сказать об этом. Даусон стал бы отрицать всё и, возможно, выставил бы его из офиса. Но если бы я загипнотизировал тебя и внушил, что жена изменяет тебе с твоим лучшим другом, И что она задумала убить тебя, чтобы завладеть твоим имуществом? То ты бы поверил мне и нет, я не поверил бы. Джулия не способна на такое. Салзбери терпеливо кивал головой. Твоё сознание отвергло бы мой вымысел. Оно может рассуждать, но загипнотизировав тебя, я повёл бы разговор с твоим подсознанием. который не может отличить правду от лжи а я понимаю твоё подсознание не подчинилось бы прямому приказанию убить жену так как прямое приказание не может создать уравнение мотиваций но оно поверит моему предостережению о том что жена намеревается убить тебя Таким образом, веря этому, подсознание будет строить новую модель поведения, основанную на ложной информации, и оно запрограммирует твоё сознание на убийство. Представь себе это уравнение, Леонард. С одной стороны, тревога, которая вызвана информацией о том, что твоя жена собирается покончить с тобой, с другой стороны, чтобы Уравновесить уравнение и избавиться от тревоги, тебе нужно убить жену. И если тебе внушили, что она собирается убить тебя сегодня ночью, то твоё подсознание заставит тебя убить её ещё прежде того, как ты отправишься спать. А почему бы мне не пойти сразу в полицию? Улыбаясь уже увереннее, чем в тот момент, когда он вошёл в офис, Салзбер объяснил: гипнотизёр мог бы застраховать себя от этого, внушив тебе, что твоя жена хитра и создаст полную видимость несчастного случая, чтобы полиция не смогла ничего доказать.